Переославля за леском Летописец князя Переославского старый монах Пафнутий вписывал на большом листе толстой книги в желтом переплете телячьей кожи. В лето 6746-е, в 1238 году, когда татары вторглись в русские пределы и пытались добраться до Новгорода, «При душа иноплеменницы, глаголимые татарове, на землю рязанскую множество бесчисла аки прузы, прузы саранча, и все люди, секущие аки траву». Он остановился, вытер гусиное перо, о, полуседые волосы, смазанные лампадным маслом, и прислушался. Кто-то настойчиво ударял в дверь. «Отче Пафнутий, отомкни задвижку, это я». Сильным тяжелым кулаком кто-то бил в старую, потемневшую дверь. Она от древности казалась сморщенной, столько в ней образовалось трещин. Старик поднялся и встревоженно спросил, кому до меня надо бы. — Да это я, Александр. — Сейчас, сейчас, родимый. Послышался кашель, дверь распахнулась криво, повиснув. На ременной петле и высокий князь Александр, согнувшись насколько мог, боком протиснулся в келью монаха Отец Пафнутий с выцветшим подряснике, перетянутым кожаным поясом, черной камеловке на растрепанных волосах, заплетенных на затылке в косицу, стоял, сматриваясь с моргающими глазами из-под нависших темных бровей. Разглаживая широкую полуседую бороду, не на грудь, монах низко поклонился, коснувшись толстыми пальцами неровного бревенчатого пола. Александр быстро окинул глазами келью, заметил ложе около глиняной правой стены. Задняя сторона печи, значит, греется. Тусклые оконцы затянуты бычьим пузырем. Как старик пишет, несподручно здесь ему?» Слева на бревенчатой стене, на деревянном крюке, длинная черная ряса, желтый бараний полушубок и грубые домотканые полотенца с красными узорами на концах. Стол в виде двух досок на широких чурбаках. На столе толстая книга в потемневшем кожаном переплете, тут же глиняная чернильница с гусиным пером, краюха житного хлеба, деревянная корявая большая расческа со сломанными зубцами, на полу деревянный поставец с потухшей лучиной, под ней глиняная миска с водой и рядом набросанные еловые ветки, на которой лежит связка тонко нащепленных лучин. Александр хотел выпрямиться, но стукнулся головой поперечное бревно, матицу, низкого закоптелого потолка. Полусогнувшись, князь несколько раз перекрестился на небольшой образ, прикрепленный в углу, где перед ним, на аналое, лежала большая церковная книга, замусоленными до черноты нижними углами страниц. Перед иконой Кеплилась глиняная лампадка, подвешенная на трех железных цепочках, спускавшихся с потолка. Огонек фитиля мигал и потрескивал, чадя тонкой струйкой дыма. — Здравствуй, сычок, князь Александр Ярославич! Жив буди на многие лета! Пафнути снова поклонился, низко коснувшись пальцами еловых веток на полу. — Что же ты не предупредил? Я бы приготовился... Оболокся бы в рясу, принес бы тебя святую просвирку, а то я встречаю тебя нечесанной, аки звери лесной. Александр, окинув живыми веселыми глазами все кругом, подыскивал место, куда бы сесть. Заметил, что ложа Монако сделана из переплетенного хвороста и прикрыта овчиной. Пожалуй, не выдержит, и уселся на широком пне, служившем по столиком для брашна еды. «Как здравствуешь, отче повнутий! Пришел тебя проведать. Почему давно в дом моего батюшки не жалуешь? Много ли пишешь? Может, чем скудость одолела?» Монах кланялся и говорил. милостью великого князя, батюшки твоего! Все есть у меня. И хлеб, и рыба к празднику. Только вот соли редко вкушаю. Иногда маленчики кое-что приносят. Молочка топленого или лучку. Все есть. Одна только у меня кручина». «Какая кручина? Говори». Голос князя так громко гудел что слышно было как в избе затихли голоса и подле двери затопали шаги любопытных послышался шепот о чем там бают сам княжич пришел своими ножками к отцу пахнутю князь александр встал прикрыл плотно дверь и задвинул ее на задвижку он снова присел на чурбаке хои нет сказал монах вся прикончилась записи делаю на священной книге где по краям Просветы. И это вся твоя кручина? Эх ты, отче, а ледь тебе сколько? Семьдесят? А сердце у тебя в груди стучит, и только о охороте кручиница Монах опешил, крепко задумался, и косматые брови у него то сжимались, то раздвигались, как усы у таракана, от непосильной задачи понять, что хотел сказать князь Александр. А молодой сухопарый богатырь, положив большие крепкие ладони на расставленные колени, пристально вглядывался в лицо монаха. — Эй, кто там под дверью стоит? Уходите, пока я вам головы не расшип. Топот убегающих ног и стук двери показали, что грозный оклик могучего гостя напугал любопытных. Князь продолжал приглушенным шепотом, наклоняясь к мясистому уху монаха. Ты, отче, раньше был воином и преславным воеводой. Не ты ли мне не рассказывал, как в поле поливал, как бился с литовцами и с булгарами, и с половцами, и даже на Волге и по морю Хвалынскому плавал? — Было, все было, о, Господи! — вздыхал, кивая головой старик. — Есть тебе о чем вспомнить? Есть что записать? — сказал Александр. — А сейчас ты писать не о чем. Туга одолела. Туга, скорбь, тоска. Вот что я записал. В лето от сотворения мира 6748-1240 года. «Приидоша, свея в силе велица, и Мурмане, и сум и Емь, в кораблях множество много зело, свея с князем и бискупы своими, и старше в Неве усть и жоры, хотячие восприятие Ладогу и Новгород» и всю область новгородскую. Князь же Александр, неумедлене мало с новгородцы и сладожаны, придя наня и победи я силою святые София, и тут бысть великая сеча свеем, и в ту ночь, не дождавшись света, посрамлений свеи отидоша. «Да, верно, так и было», — сказал задумчиво Александр. «А ты, князь, не кручинься» что распрелся с новгородцами, распрелся, рассорился. — Они же опять к тебе с поклоном придут. — Перестань, отче, разве твоя голова уже на плечах плохо держится? Ветром ее, что ли, качает? — Прости, княжич, меня, скуда умного, в толк я не возьму, к чему ты речь клонишь. — А какой туге говоришь? — Проснись, отче Пафнутий, сердце-то у тебя разве не русское? Или ты забыл, из какого корня вырос, из какого колодца воду пил? Не из рязанского ли? Монах поежился, опустил глаза, снова поднял и прошептал. — Верно, — сказал. — Из Рязани я родом. — А где Рязань? — Нет Рязани. Воронье только летает на Яру, где стояла родная Рязань. Боже! Помяни ее защитников, павших на стенах лизанских, и буйные головы свои, под ними сложивших. Князь Александр заговорил с глубокой грустью. «Беларусь привольная, многолюдная, лежит она теперь придавленная, сиротливая. Свободно по ней ветер гуляет, и ездят татарские баскаки, наши головы пересчитывают. Сколько дани на кого наложить?» «Верно, княже верно. Неужели ты дерзаешь так мыслить?» И старик перекрестился на икону, прошептав, «Боже милостивый, обереги княжича Александра от неверного шага». «Помолчи, отче, послушай мою кручину. Думаешь, а из Новгорода уехал без памяти, без домысла, чтобы у моего отца жеребцов объезжать?» «Сердце мое не вытерпело. Иные бояре новгородские родину забыли». А некоторые псковские бояре даже в кафтаны иноземные оделись, шапки на бекре сдвинули, и на площади без стыда похаживают, словно гости заморские. А враг злобный, жадный, напирает на нас отовсюду, и от свейских земель, и от немецких крепостей. И литовцы радуются, что Русь окровавленной лежит, в муках корчась, в голоде, разрухе и скорби. Враги замыслили навсегда стереть земли нашу милую Русь, чтобы внуки наши забыли, какая была она и красная, и пресветлая. — Верно, княже, верно, — продолжал кивать седой головой монах и, подняв полурясы, вытер щеки, по которым стекали слезы. Он вдруг выпрямился и пристально взглянул на Александра. — Неужто, княже, ты замыслил поднять меч На него. — Чуден ты, отче, разве я к этому речь веду? Разве сохранилась на это силы в руках? Нынче хан татарский сильнее, и свее, и немцы, и литвина, и кого хошь, он теперь до конца вселенной с победой пройдет. О, Господи! Когда же конец нашему долготерпению? Когда? Еще не скоро. Дай, Господи, только бы нам выдержать. А я сыну накажу, пусть он и своему сыну передашь, чтоб затаил в сердце, как надо готовиться и строить Русь крепкую, единую и дружную, чтобы, когда день великий настанет, тогда мечи были бы острые, очи зоркие, и рука бы не дрогнула. Исполать тебе, княже Александр, за слово твое». «Ты еще уноша, а говоришь, как воин, как муж многоопытный!» Александр помолчал и вдруг спросил, впиваясь горящим взглядом, задумчивое и печальное лицо старого монаха. «Скажи мне, отче Пафнутий, что такое слава?» Старик помолчал немного, потом тихо, но уверенно сказал. «Слава — это любовь народная, слава — это гордость народная». Это радость, что есть у нас богатыри, что смело стоят они за родную землю. А что такое мудрость? Я не раз думал об этом и вспоминал тех, кто поступал мудро. Я смекаю так. Ежели ты делаешь то, что нужно, то ты делаешь мудро. А ежели делаешь то, что не нужно, ты безумец. Верно, отче? А если у тебя много врагов, и сильных, из самых сильных, и всяких, что бы ты сделал? Не знаю, княже стал бы я тогда Господу молиться, да минует меня чаши сия. Эх ты, отче Павнути, я еще был раньше храбрым воеводой. Раздался сильный стук в дверь. Монах подошел к двери и спросил, кто там, чего надо, ась? Старик отодвинул засов и повернулся снова к Алискандру. княже «Княгинюшка Александра», — прислала Гаврилу Алексича. Дверь распахнулась, на пороге стоял дружинник и, весело улыбаясь, говорил, «Княгинюшка Бречеславна приказала, чтобы я не отходил от тебя, княже пока ты домой не придешь». Александр сидел глубоко задумавшись. Монах осторожно и ласково коснулся старческой рукой богатырского плеча. «Ну и строгой же у тебя, княгинюшка». «Строгая да отходчивая. Спасибо тебе, отче-папнути. Пирогов постных с рыбой сейчас Гаврила принесет, а заодно пришлю к тебе и книгу новую. Даст Бог, еще впишешь в нее не одну нашу победу. Да хранит тебя Господь, княжа Александр, и даст славу немеркнущую».